глава 5 о милосердии правитель говорит не из любви к рассуждениям и ученый спорит не из любви к словам один говорит только то что соответствует законам жизни другой спорит только о том что для него безусловно справедливо и посему стоит им заговорить о долге как цари гуны и большие люди устремляются к исполнению законов, а судьи, народ и простолюдины вступают на стезю долга. Когда же дао закона и долга воссияют во всей красе, тогда умелые в мятежах, разврате и разбое оказываются неудел. Мятеж, разврат и разбой противоположны закону и долгу. Не может быть, чтобы обе эти противоположности побеждали или стояли друг с другом рядом. И посему, когда войско входит в пределы врага, тамошние горожане должны знать, что их имущество будет под защитой, что их не перебьют. И когда войско подходит к столичным предместьям, оно не должно губить злаков, разрывать могилы, вырубать деревья, сжигать припасы, придавать огню дома, угонять скот, а если захватит пленных из горожан, то должно их отпустить, дабы тем самым продемонстрировать любовь к простому народу и ненависть к его угнетателям. Если войско внушает доверие народу, оно лишает враждебного ему правителя опоры. Если же и после всего этого обнаружатся ненавистники, упорствующие и преступные, нежелающие покориться, против них можно применить и силу. Прежде всего, следует во всеуслышание объявить, «Наше войско пришло, чтобы спасти народ от смерти. Ваш правитель на своем высоком посту утратил дава и занесся». Он празден, алчен, деспотичен, распутен и упрям. Он далеко отошел от освященных древностью порядков, опозорил прежних царей своего рода, извратил смысл старых канонов. Наверху он не следовал небу, внизу не любил свой народ. Его налогом и побором не было конца, он беспрестанно вымогал и тянул с народа. Он осуждал и казнил невинных, награждал и жаловал недостойных. Таких, как он, небо карает, а люди ненавидят. Он недостоин быть правителем. Ныне наше войско пришло, дабы покарать недостойного, уничтожить врага человечества и последовать дао неба. Если в народе найдутся такие, кто пойдет наперекор воле неба и станет защищать врага людей, они будут преданы смерти, а семьи их истреблены без пощады. Тот же, кто приведет к повиновению своих домочадцев, будет пожалован вместе со своими домочадцами. Кто приведет к повиновению деревню, будет пожалован деревней. Кто приведет к послушанию волость, будет пожалован волостью. Кто приведет к послушанию город, будет пожалован этим городом. Следует покорять государство, а не карать народы. Поэтому карают лишь заслуживших кары и только. Нужно выдвинуть способных мужей и пожаловать их уделами. Нужно найти мудрых и добрых, оказать им почет и уважение». Нужно осведомиться о вдовых и сирых, оказать им помощь и выказать сострадание. Нужно также принять старост и старейшин и их уважить. Нужно прибавить всем жалования и присвоить следующий чин. Нужно рассмотреть дела осужденных, кого и освободить. Нужно разделить металл из государственных складов и зерно из государственных кладовых дабы умиротворить массы. Не следует присваивать государственные сокровища. Нужно справиться о святилищах и обрядах. То, от чего народ не хочет отказаться, следует восстановить, а список поминаемых при жертвах дополнить. Имя поступающего таким образом будет прославлено мудрыми, а его приверженности традиции будут говорить старосты и старейшины – а народ будет душой привержен его добродетели. Если, положим, нашелся бы человек, который смог бы поднять из мертвых одного, то вся Поднебесная стала бы оспаривать друг у друга право ему служить. Праведное же войско поднимает из мертвых не одного, а многих. Могут ли люди не радоваться его приходу? Посему, когда является праведное войско, народ из соседних государств стекается к нему, подобно потокам вод. Народ завоеванного им государства взирает на него, как на отца и мать. И чем дальше оно продвигается, тем больше народов покоряются ему и принимают его законы еще до того, как воины успеют скрестить клинки.